Рабабу-Ягу Я сижу на обрыве. Чёрная стена шифера падает в глубину, Там в ливне шумят потоки. Вид отсюда, на весь уголок внизу. Там вдоль пустынного пляжа Уныло маячат дачки, Создававшиеся любовно-упорным трудом всей жизни, Тихий уют на старость. Там весь профессорский уголок, С лилейными садами, где сажались и холились милые розы, Привитые собственной рукой, Где кипарисами отмечались этапы жизни, Где мысль покоряла камень. Где вы теперь, почтенные созидатели Профессора, доктора, доценты, Насельники дикого побережья земли татарской, Близоруки и наивные, говорившие вы камням, кормильцы плутов-садовников, покорно платившие по счетам мошенников всех сортов, занятые прохождением Венеры через диск Солнца, сторонники витализма и механизма, знатоки порфиритов и диоритов, продумыватели гипотез, вскрыватели мировой тайны. Продумывали вы свои дачки и виноградники». Без вас решены все тайны. Ваши дворники волокут на базар письменные столы и кресла, кровати и умывальники. Книги ваши забрал хромой архитектор, А садовники ободрали ваши складные стулья И нашили себе штанов из парусины. Плюнули в кулаки, махом одним сволокли рай на землю. Где вы теперь, рассеянные мечтатели?» Бежали зрячие, под землю ушли слепые. Читают что-то за воблу, табак и полфунта соли уставшие. Дачки, дачки. И стой вон, в серой, с черепичной крышей, взяли семерых моряков-офицеров доверчивых, угнали за горы и и выслали на север. А в этой белой, тихой, за кипарисами Милый старичок жил, отставной казначей какой-то. Любил посидеть у моря бычков ловить. Пятилетняя внучка камушки ему приносила. А вот сельдалик дедя. Ну, какой то сердалик Нет, не сердолик это, а шпат. Спать. А какой сельдалик дедя? Такой прозрачный, как твои глазки. А сейчас мы бычка изловим, Вот и поищи, сердалика, А вот ты бычок-шельмец. Любил ранним утром, Когда так хорошо дышать, Пойти с травяной сумочкой на базар, За помидорчиками, огурчиками, За брынзой. Так и попался с сумочкой. Пришли люди с красными звёздами, А он, чудак, за помидорчиками На базар идёт, На синее море любуется, Синий дымок пускает. Стой, тебе говорят, глухой чёрт. Почему шинель серая, военная, погонная? А, донашиваю, голубчики. Казначеем когда-то был. Чем занимаешься? Бычков ловлю. Да вот на базар иду. На пенсии я теперь. От Белого Креста пенсию получаю. Вольный теперь казак. С дону казак. За нами. И взяли старичка с сумочкой. Увезли. за горы, сняли в подвале заношенную шинель казачью, сняли бельишко рваное и в затылок. Плакала внучка в пустой дачке, жалели её люди. Некому теперь за помидорчиками ходить, бычков ловить. Чего же глупая плакать? За дело взяли, не ходи за помидорчиками в шинели. Некуда глаза спрятать. Вон под костелью На виноградниках Белый домик. До него версты три, Но он виден отчетливо. За ним черные кипарисы. Какие оттуда виды! Море какое! Какой там воздух! Там рано расцветают подснежники. Белый фарфор костельский. И виноград поспевает раньше От горячего камня диарита И фиалки... Цветут на целую неделю раньше. А какие там бывают утро? А сколько же там дроздов чёрных поёт весною? И как там тихо? Никто не пройдёт, не проедет за день. Вот где жить-то!